Примечание. Теша. Река Брис Мурома впадает в аку. Сережа в тешу. Конец примечания. Гнал он смолу до десятка казанов. В лесу было у него ставлено. Примечание. Казан. Большой котел для добывания смолы. Конец примечания. Много годов работал.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 А в Муромских лесах в те поры они еще пошаливали, от того и пошла молва по народу, будто богатство Данилия на надувание досталось. Примечание. Кузьма Рощин, знаменитый разбойник Муромских лесов, грабивший особенно проезжавших на Макарьевскую ярмарку московских купцов во второй половине XVIII -го столетия, говорят, он много кладов зарыл по лесам.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 Ставили бы там заводы железные. Не пошло муромцам вопрок царского жалование. По лесам возле оки разбойники хозяйничали. Заряженными ружьями приходилось дудки копать. Завод рвами окапывать. По валам пищали до пушки расставлять. Примечание. Дудки. колодези для добычи руд. Шахты.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 На место неудачливых муромцев на оку новые заводчики приехали два тулика братья Андрей да Иван Родивоновы, дети оружейника Поташова они в четырех губерниях четырнадцать заводов по скорости поставили Андрей дело вел образ правления его считался безотчетным и необыкновенным примечание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 Прием беглых людей, стекавшихся со всех сторон под кров сильного барина, тайный перелив тяжеловесной Екатерининской медной монеты, умножали богатство тульского оружейника, кто потошов установился поперек дороги, деревни, дома, лошади, собаки, жены, дочери добром не хотел уступить, того и в домну сажали. Примечание.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 Двадцать января. Конец примечания. Как раз к концу обеда прискакал от Поташова нарочной с такими плодами, каких ни в Москве, ни в Петербурге никто и не видывал. При них записка Андреевой руки. «Сии ананасы там родятся, где дров в изобилии, а у меня лесу не занимать, потому и сей дряни довольно». Оважил на весь стол крикнул Потемкин. «Спасибо! Захотел бы поташов ремень из спины у меня выкроить. Я бы сейчас...» Через Потемкина выпросил Андрей Родивоныч дозволение гусаров при себе держать. Семнадцать человек их было. Ростом каждый чуть не сажень. За старшего был у них польский полонянник — Конфедерат Язвинский. И те гусары за пояс заткнули удалую вольницу, что стари разбои держала в лесах Муромских. Барынюль какую барышню, поповну, купецкую дочку выкрасть, да к Андрею Родивонычу предоставить. И их взять. И тех гусаров все боялись пуща огня, пуща полымя. А когда помирал Андрей Родивоныч, Были при нем две живых жены. Обе в круг ракитого кустика венчаны. У каждой дети, и все какими-то судьбами, законные. «Кому покидаешь имение? спросили умиравшего. «Кто долеет? с усмешкой Андрей отвечал. И те злобные слова последними его словами были. Затрещали, застонали заводы поташовские. Дрогнуло правда и неправдой нажитое богатство. Тяжбы начались опеки. Кто же одолел? Опекуны, да те еще, что вершали дела. Таков богатырь был Андрей Родивоныч. Богатырю на подмогу богатыри бывали нужны. На иные дела гусаров нельзя посылать. Их берег Поташов.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 За раз двух невест братья приглядели, а были те девицы меж собой свойственницы. Сироты круглые, то и другой по восемнадцатому годочку только что минуло. Дарья Сергеевна шла за Мокея, Алена Петровна за Марку Данилыча. Сосватались Филипповки. Мясоед в том году был короткий. Сретенье в прощено воскресенье приходилось. А старшему брату надо было в Астрахань до Водополи съездить. Решили венчаться на Красную Горку, обе свадьбы справить за раз. В один день. Прошел Великий пост. Пора бы домой Макею Данилычу. А его нет как нет. Письма Марка Данилыч в Астрахань пишет. И к брату, и к знакомым. Ни от кого нет ответа. Пора бы веселым пирком да за свадебку. Да нет одного жениха, а другой без брата не венчается. Минул цветной мясоед. Настало крапивное заговенье. Примечание. Цветной мясоед от Пасхи до Петровок. Крапивное заговенье воскресенье через неделю после Троицы. Конец примечания. Петровки подоспели. Промакея Данилыча ни слуху, ни духу. Пали, наконец, слухи, что ни Макея, ни Смолокуровских приказчиков в Астрахани нет. Откупные Смолокуровские воды пустуют, остались ловцам незданные. Перед Ильиным днем прибрел к Марку Данилычу астраханский приказчик его, Корней Евстигнеев, по прозвищу Прожженый. Вести принес он недобрые. Вот что рассказывал. «По съеме на откуп казенных вод...» Макею Данилычу до той поры, как с ловцами рядится, гулевых дней оставалось недели с три. Дело было великим постом. Вздумалось ему на померзлом море потешиться, на Беленького съездить. Примечание. Беленький, мелкий тюлень, еще не покинувший матери, так называемый Белек. Конец примечания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 Дрягалки, кротилки, чекмари и ружья. Примечание. Орудие для тюленьевого боя. Дрягалка, небольшая ручная дубинка, кротилка. Тоже, но побольше. Чекмарь или чекуша. Большая деревянная колотушка или долбня. Конец примечания. Видят на закраине Шихану, видимо-невидимо. Примечание. Шихан сгромоздившиеся ребром и боком льдины. Конец примечания. Лов, значит, будет удачный. В тех огражденных от ветра шиханах тюлени детенышей выводят и оставляют там до весны, по нескольку раз на дню вылезая из воды через так называемые лоски, покормить детенышей. Примечание лоски. Отверстия во льду, которые тюлени продувают снизу.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 Глядим, льдину надвое разломила, Меж половинок широкий пролив На нашей половинке пять человек На той двадцать четыре Там и хозяин Солнышко встало, а их уж чуть видно Ихняя половинка меньше нашей была Гнала ветром ее поскорей К полудням совсем из виду скрылись они день пять еще нас носила, Ветер сменился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 В Красный Яр ездил, в Гурьев городок, в Уральск. Везде о брате справлялся, но нигде ничего проведать не мог. Одно лишь узнал в Астрахани, что по тем удальцам, кои ездили с ним, давно панихиды отпели. Домой воротясь, Марко Данилыч справил по брате доброе поминовение. По тысяче нищих каждую субботу в его доме кормилось,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 Из многих городов гостей наехала, Люди все богатые, первостатейные, Пирам конца не было. Шумны и веселы были пиры, Но горем и печалью с них веяло. Грустил по брате Марко Данилович, Грустила и его молодая жена Алена Петровна, Тяжело ей было глядеть на подругу, Что, не видав брачного венца, вдовела. Много о Дарье Сергеевне она тихих слез пролила,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 Когда она умирала, позвала Дарью Сергеевну. Богом ее заклинала, скинула в черное платье. Женой была бы Марку Данилычу, матерью Дуне Сиротки. Не восхотела того Дарья Сергеевна. Наотрез отказала, кончавшей дни сестрице подруги. «Матерью Дуне буду я», — сказала она.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 треплет розовую ленточку, что была в вороту материной сорочки, так и заливается ясным радостным смехом. «Господи, царю небесной милостивый!» Глядя на дочку, с трудом шептала умиравшая. «Даруй ей, Господи, быть всегда радостной! Даруй ей, Господи, не знавать большой кручины!» Замолкла.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 В другую горницу перешел Марко Данилыч. Окна раскрыты, яркое майское солнце горит в поднебесье, Отрадное тепло по земле разливая. Заливаются в лазурной высоте жаворонки, А в тенистом саду поется соловей. Все глядит весело, празднично. Девочка радостно хохочет, подпрыгивая на отцовских руках И взмахивая пухленькими ручками.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 Рядом с тем домом поставил Марко Данилыч обширные придильни, и скоро смолокуровские канаты до да рыболовной снасти в большую славу вошли и в Астрахани, и на Азовском поморье. На Унже лесные дачи скупал, для каспийских промыслов строил кусовые и ловецкие, реюшки и бударки, сгонял строевой лес в безлесные места низового Поволжья, и немало барышей от того получал. В неустанной деятельности старался он утолить свое горе, но забыть Аленушку не мог. Мрачно стал смотреть на мир и на всех людей, а подраставшей Дуни, в нее же душу свою положил, и трудился и работал для ней только. «Мне, — говорил он, — ничего не надо». Ей бы только голубушке побольше припасти, Чтоб не ведала нужды, не знавала недостатков. Мрачен, грозен, властен стал с другими. Скуп, суров, неподступен для всех подначальных. С утра до ночи черную хмурою тучей ходил, Но как только взглянет на отца веселыми синенькими глазками Дуня, Он тотчас просияет. И тут проси у него, что хочешь. И любили зато Дуню. И много молитв за нее возносилось от старых, от бедных, от подначальных. Богатства росли с каждым годом. Десяти лет после братниной смерти не минуло, а Марка Данилыча стали уж считать в миллионе, и загремело по Волге имя его. А годов ему еще немного было. Человек в самой паре.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 Да не сыскал бы родной матери Дунюшки, Да гробовой доски не возьму я дочки мачехи И сколь не старались свахоньки В надежде на богатые милости невестенных родителей, Сколь не тарантили перед золотым женишком, Сколько не краснобаяли, Не удалось им подцепить на удочку сумрачного Марка Данилыча, На все уговоры, на все увещания их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 Стоило ей словечко промолвить за кого из провинившихся домочадцев, тотчас гнев на милость сменялся, и не было из них ни единого, кто бы за Дуню в вагоне в воду не пошел бы. Марко Данилыч богател. Дуня красой и добром полнилась, росла под умным нежным присмотром Дарьи Сергеевны, безмужняя вдовица, как сказала, так и сделала,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 не умоляла теплых молитв перед Господом об упокоении души погибшего в море раба Божия Мокея, к тем молитвам прибавила столь же горячие, столь же задушевные молитвы о здравии, душевном спасении и честном возрастании рабы Божия и младенца Евдокии, из любви к названной дочке приняла Дарья Сергеевна на себя и хозяйство по дому Марка Данилыча,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 Бродячие приживалки, каких много по городам, Перелетные птицы, что век свой кочуют, Перебегая из дому в дом, За больными походить, с детьми поводиться, Помочь постряпать, пошить, помыть, Сахарку поколоть. с клятвами, что Про беспутную даренку они Вернехонько всю подноготную знают, Ходит где в черном, а жизнь ведет пеструю живет без совести и без стыдения у богатого вдовца в полюбовницах, и никто тем сплетням не был так рад, как свахоньки, что неудачно предлагали невест Марку Данилычу, много доставалось ему от досужих их языков, зачем, дескать, на честных хороших невестах не женится, творя своей жизнью соблазн, других во грех в искушение вводит,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 Никто довести не смел. Человек был крутой, властный. Не равен час, добром от него не отделаешься. Но дошли и добежали те слухи до Дарьи Сергеевны. Раз поутру забежала к ней одна из бродячих приживалок, Ольга Панфиловна. Была она вдова губернского секретаря, служившего когда-то в полиции и скончавшего пьяные дни свои под забором,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 где день, где ночь, привитала. И пожитки ее по всему городу были раскиданы. У исправницы сундук, у стрепчихи ларец, у казначейшей постелишка, все у благородных. И мыкалась век свой бездомная Ольга Панфиловна промеж дворов, перенося сплетни из дома в дом. Редкий творческой дар имела она. Иной раз такое выдумает, что после сама надивиться не может.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 «Чай да сахар!» «К чаю милости просим!» Не особенно приветно отозвалась ей Дарья Сергеевна. «Как живете, можете?» Сели здоровы у вас, матушка?» Дунюшка Светик, здорова ли?» зачистила Ольга Панфиловна, снимая капор и оправляя старомодный крепко поношенный чепчик. «Слава Богу, все живы-здоровы!» молвила Дарья Сергеевна. «Садитесь, чайку покушайте». «Ну и слава Богу, что здоровы! Здоровье ведь пуще всего!» Затарантила Ольга Панфиловна. «Не клади-ка ты, сударыня, в накладку-то мне, от нонче, ведь дорог. Мы ведь люди недостаточные, В прикусочку все больше. Да не один сахар, матушка. Все стало дорогим, дорогохонько, Ни к чему нет приступу». «Вышла я сегодня на базар. Пришла раны, мранешенька. Воза еще не развязывали. Хотелось подешевле купить кое-чего на масленицу». «Ничего, сударыня, не купила, как есть ничего. Соленый судак четыре до пять копеек, топлёное масло четырнадцать, грешнего мука полтинник». Примечание. Цены в небольших городках на горах лет двадцать пять тому назад. Конец примечания и корки бы надо к блинкам купила бы справской хорошенькой да купил то сергея внушка нет примечание купилы деньги конец примечания так я уж пробоечек думала взять примечание пробоечки остатки в грохоте после приготовления зернистой икры конец примечания И те восемнадцать до двадцать копеек — самые последние. Как жить? Чем бедным людям питаться? Сама посуди. Опять же, дрова как вздорожали. Хоть мерзни с холоду, хоть помирай с голоду. Вот тебе хорошо, Сергеевнушка. Живешь безо всякой заботы, на всем наготовом. Все у тебя есть, чего только душеньке угодно».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 Смерть не люблю пустяков говорить. Так только молвила тебя, жалеючи, сироту беззаступную, знать бы тебе людские речи, да иной раз удары не моя. Маленько и остеречься. Да что это вы, Ольга Панфиловна? Про что говорите? С горькими слезами в голосе спросила растерявшаяся Дарья Сергеевна. «Ах, Сергеевнушка, Сергеевнушка, куда каково мне жалко тебя, горемычную!» Участливо покачивая головой, даже со слезами на красных маслянистых глазах, молвила Ольга Панфиловна. «Весь город ведь что в трубы трубит, а ты и не знаешь ничего, моя горе горькая! Вот уж истина, это правда, что в сиротстве жить, только слезы лить!» Все-то обидеть сироту хотят. Поклепы несут на нее Да напраслины. А напраслина-то ведь, что уголь Не обожжет, так запачкает. В трубы трубят, Сударыня, в Трубы трубят. А все онись, как красноглазиха. Первая всяким злыдням заводчица. Сейчас на базаре попалась. Так и судачит, так и судачит. И что уж за язык у этой подлюхи Так ведь и режет, так и режет. А уж она ли, кажется, не оставлена милостями Марка Данилыча, да твоими, Сергеевнушка. И рыбкой-то ее не оставляете, и мучкой-то, и дровишками, и шубейку по осени справили злоязычницы. Вот тебе и благодарность. Да и ждать другого от Аниски нечего. Кровь-то в ней какая? Самая подлая — подкидышь ведь она девица на дочка если б в ней хоть единая капелька благородной крови была стала бы разве она такие речи нести про свою благодетельницу говорит она такая подлая будто ты Сергеевнушка, внучка лето с принесла вот ведь аспит от какой вот ехидна-то!» «Не стерпела я, Сергеевнушка выругала ее, так выругала, что надолго ей памятно будет. Тебе бы, я говорю, денно и ночно Бога за Дарью Сергеевну молить, а ты бесстыжая, гляди-ка, какие новости распускаешь». «Сама ты, говорю ей, паскуда, и мать-то твоя паскудная была, да и тетка тоже!» «Матрешка-то, калашница, весь, говорю, рот твой самый подлеющий, а ты смеешь это к честную девицу порочить?» «Да тебе, говорю, плетей мало за такие сплетки!» «Что, Сергеевнушка, говорю, сирота?» «Так ты и думаешь, что на нее всякую конетель можно плести?» Не отговорю, сударыня, я тебе этого не спущу. Хоть говорю, и не видовала я таких милостей, как ты, ни от Марка Данилыча, ни от Сергеевнушки, а в глаза при всех тебе наплюю и что знаю все про тебя, все расскажу, все как на ладонке выложу. Вот она, какая, Сергеевнушка, а ты еще отделяешь ее всем. И сегодня на базаре похваляется, что это говорит за рыба, соленый судак. Мне говорит, от смолокуровых. Осетрины к масленице-то пришлют, Да малосольной белужины по большому звену, Да зернистой икры бурак. Приходи, говорит, ко мне хорошими блинками угощу, А я ей совести, говорю, в тебе нет, и кариотка ты подлая. Кто тебя кормит да жалует на тех, Ты сплетки плетешь? Плюнул я на нее, матушка, да и прочь пошла. А она хоть бы бровью моргнула, Хоть бы что, такая бесстыжая. Ах ты, матушки! «Закалякалась я с тобой, Сергеевнушка, а у меня квашня поставлена. Творить надо, хлебы-то не перекисли бы. На минуточку ведь забежала только проведать, живы ли вы все, здоровы ли, да вот грехом и заболталась». Не отвечала Дарья Сергеевна. Как убитая сидела она, поникнув головою, размашисто надела и завязала свой капор Ольга Панфиловна, помолилась на иконы и стала на прощание целовать Дарью Сергеевну. «Да ты, Сергеевнушка, не огорчайся!» — утешала она ее. «Мало ли чего не наврет Аниська красноглазиха. Сегодня от нее, паскуды, не переслушаешь. Плюнь на нее! Собака лает, ветер носит. К чистому срамота не пристанет. А это вот скажу». После таких сплеток я бы такую смотницу, не то что в дом, к дому-то близко бы не подпустила. Собак на нее на смотницу с цепи велела спустить. Поганой бы метлой со двора сбила ее, чтоб почувствовала она подлая. Что значит на честных девиц сплетки плести? «Прощай, моя сердешная, прощай, миленькая. Дунюшку поцелуй». А если милость будет, пришли мне на бедность к масленице-то рыбешке какой не наесть, да и корочки, ведь у вас, поди погреба от запасов толомятся. Не оставь, Сергеевнушка, яви милость, а ниську красноглазиху хуй на глаза не пущай к себе, не то, пожалуй, еще бог знает, чего наплетет. По уходе Ольги Панфиловны Дарья Сергеевна долго за чайным столом просидела. Мысли у ней путались. В уме помутилась. Не вдруг она сообразила всю ядовитость речей Ольги Панфиловны, не сразу представилась ей, как люди толкуют про ее положение. В голове шумит, в глазах расстилается туман, с места бедная двинуться не может. Все и слышится «В трубы трубят! В трубы трубят!» Вдруг тихо-тихонько растворилась дверь, и в горницу смиренно, степенно вошла маленькая, чедушная, не очень еще старая женщина в черном сарафане с черным платком в распуск. По одеже знать, что Христова невеста, положив уставной поклон перед иконами, низко-принизко поклонилась она Дарье Сергеевне и так промолвила «Мир дому всему и живущим в нем»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 А Анисия Терентьевна с чиновными людьми вовсе не зналась, держалась только купечество до мещанства. Ольга Панфиловна хоть и крестилась большим крестом в старообрядских домах, желая тем угодить хозяевам, но как чиновница не считала возможным раскольничать, потому де, что это неблагородно. Оттого водилась она и с матушкой Протопопицей, и с попадьями, и с просвирнями».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 старой вере. Примечание. Никадимами у раскольников зовутся православные, тайно придерживающиеся старообрядства. Конец примечания. На свадьбах, на именинах, на обедах и вечерних столах у Никуниан Ольга Панфиловна бывала непременной участницей. Ее не сажали за красным столом, не пускали даже в гостиные комнаты, Приспешничала она в задних горницах за самоваром, распоряжалась подачей ужина, присматривала, чтобы пришлая прислуга не стащила чего. Анисия Терентьевна не то что у церковных и у раскольников на пирах сроду не бывала, порицая их и обзывая бесовскими игрищами, зато каждый раз получала от согрешивших даяние благо, потому что очень уж была гораздо отмаливать грехи, учреждавших в угоду дьяволу и напрещение человеком демонские празднества. У они были еще два промысла. Ольге Панфиловне, как церковнице, они были не с руки. У кого из раскольников покойник случится? Они Сетирентьевна псалты над ним читает праздник Господень, либо хозяйские именины придут,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 Хоть эти работы при отдаче в науку ребят в уговор не входили, однако ж родители на Терентьевну зато не скорбели, а еще ей же в похвалу говорили пущай к трудам пострелов приучает». Розок на ребят красноглазиха не жалела,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 и праздное место его заступал дьявол с хвостом, с рогами и с черной эфиопской образиной. «Рыскает он», — получала учеников Анисия Терентьевна, — «рыскает окаянный враг Божий по земле, и кто Богу не помолясь, спать ляжет, кто в Никонианскую церковь войдет». Кто в постный день молока хлебнет, аль мастерицу в чем не послушает, того железными крюками тотчас мучение в ад преисподний стащит. Поучение о дьяволе и аде мастерица расширяла, когда ученики станут псалтырь говорить. Тут по целым часам рассказывает бывало им про козни бесовские и так подробно расписывает мучения грешников, будто сама только что из ада выскочила. Еще подробнее рассказывала она про Антихриста Он уж пришел, по ее словам И царствует в Никоньянах Церковные попы, его жрецы идольские Власти, слуги, творящие волю сына погибельного Всяко скоблено рыло Всякий щепотник, всякий табашник Запечатлен его печатью Примечание, скоблено рыло Вреющие бороду. Конец примечания. Сидит он в церкви, в судах, Кроется в щепоте, в четвероконечном кресте, В пяти просфорах, в еретических Никонианских книгах. Примечание. Щепоть. Трехперстное крестное знамение. Конец примечания. Все в мире растлено его прелестью, Земля осквернена вглубь, на тридцать сажен Реки, озера, источники нечисты от его тлетворного дыхания, потому и нельзя ни пить, ни есть ничего, не осветив наперед брашна или питья особой молитвой. Запугав антихристом и дьяволом учеников, получает бывало, их мастерица, как должно жить и чего не творить, дабы не впасть во власть врага Божия не сойти вместе с ним в тартарары преисподние, о господних заповедях, о любви к Богу и ближнему ни слова, пьянство, обманы, злоречие клевета, воровство, даже распутство — все извинялось. То не грехи, но токмо падение. Покаяние — можно очистить их. Уставные поклоны, пост в положенные дни. А пуще всего необщение со еретики, рождая ненависть к церкви и церковникам, вот и все нравственные обязанности, что внушают раскольничьим детям мастерицы, творить брань со антихристом и со всеми его слугами, подвиг доблестный, доставляющий в здешнем мире гонения, а в будущем неувидаемые святозарные венцы, так учила Анися Терентьевна и далеко разносилась о ней слава, как о самой премудрой учительнице. Хоть Марко Данилыч был по Поповщине, однако Жанисья Терентьевна сильно надеялась, что как только подрастет у него Дуня, он позовет ее обучать дочку грамоте. Мастериц из поповщинского согласа во всем городе ни одной не было, а красноглазиха была в славе, потому и рассчитывала на Дуню. Тут ни куль муки за часослов, ни овчинная шуба за выучку всему до крошечки, обучение единственной дочери первого во всем уезде богача не тем пахло. И Анисия Терентьевна, еще ничего не видя, утешала уж себя мыслью, что Марко Данилович хорошенький домик ей выстроит, наполнит его всем нужным, Да притч того и деньжонок на разживу пожалует. Потому и забегала она частенько Дарье Сергеевне, лебезила перед Марком Данилычем, а Дунюшку так ласкала, что всем было на диво, зато и не оставляла ее с молокуров подарками. И это самое распаляло злобой благородную Ольгу Панфиловну, спать не давала ей. Семь лет Дуне минуло, Срок в и отрачат в получении чести книг Божественного Писания. Справив канон, помолясь пророку Науму, да бессеребряникам Кузьме и Демьяну, Марко Данилыч подал дочке азбуку в золотом переплете и точеную костяную указку с фольговыми завитушками, а затем сам стал показывать ей буквы, заставляя говорить за собой «Аз «Веди» — глаголь. Дуня, как все дети, с большой охотой, даже с самодовольством, принялась за учение, но скоро соскучилась. Охота у ней отпала, и никак не могла она отличить булки от «Веди». Сидевшая рядом Анисия Терентьевна сильно хмурилась, так и подмывала ее прикрикнуть на ребенка по-своему,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 «Слушайся ее, доучись да хорошенько. Гостинца привезу». Улыбнулась Дуня, припала личиком к груди тут же сидевшей Дарьи Сергеевны. Ровно мука побелела Анисия Терентьевна. Задрожали у ней губы, засверкали глаза и запрыгали. «Прости-прощай, новенький домик с полным хозяйством! Прости-прощай, капитал на разживу!» «Дымом!»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 да голову Сахару, с того часу не взлюбила красноглазиха и Марка Данилыча, и Дарью Сергеевну, и даже ни в чем перед ней повинную Дуню. Но про злобут узнали только грудь ее до да подоплека. Пуще прежнего стала она лебезить перед Смолокуровым, больше прежнего ласкать Дунюшку, и при каждом свидании удавалось ей вылезть у Марка богатого то мучки, то крупки, то рыбки, то дровишек на бедность. Дарью Сергеевну главной злодейкой своей она почитала за то, что перебила у ней прибыльную ученицу, какой досель не бывало и вперед не будет. Листя в глаза в надежде на подарки, заглазно старалась она всеми мерами насолить своему недругу, а чем крепче насолишь, как не злым языком. Ни об одной любви Сердце сердцу весть подает. Тайный ворог тем же сердцем чуется. Не слыхивала Дарья Сергеевна от красноглазихи слова неласкового, не видовала от нее взгляда неприветного. а стала ей сдаваться, что мастерица зло на нее мыслит. Не взлюбила она Анисию Терентьевну, и была бы ее воля, не пустила бы ее на глаза к себе. Но Марка Данилыч красноглазих ужаловал, Да и нельзя было идти наперекор обычаям. А по ним в маленьких городках они ситерентьевны, необходимы в дому, как сметана кощам, как масло в каше. Радушно принимаются такие всюду, и ежели хозяева люди, достаточные да туроватые, гостят у них подолгу». всё ли в добром здоровье, сударыня?» С умильной улыбочкой спрашивала Анисия Терентьевна, садясь на краешек стула возле двери. «Слава Богу!» Сухо отвечала ей Дарья Сергеевна, силясь оправиться от смущения, наведенного на нее только что ушедшей Ольгой Панфиловной. «Донюшка, здоровенька ли?» «Слава Богу!» «Учится каково?» «Учится ничего». «Далеко ли ушла?» «Часа слов покончили, за первую кафизму села», — ответила Дарья Сергеевна. «Так, сударыня, так впрямь из-за псалтырь села!» «Слава Богу, слава Богу!» — говорила Анися Терентьевна и, маленько помолчав, повела умильные речи. «А я на базар ходила, моя сударыня!» Да и думаю, давно не видала я болезную мою Дарью Сергеевну. Семка, забреду к ней, Семка, погляжу на нее, да узнаю, как вы все живете, можете. В Вдруг рядь когда-то еще выпадет сужая времечко. Дела ведь тоже, сударыня, с утра до ночи хлопоты. Да и ходить-то, признаться, далеконько к вам, а базар от вас рукой подать. Раз шагнула, два шагнула, и у вас в гостях... «А до базару заходила я к Шигиным, забегала на единую минуточку. Мальчонка-то ихний азбуку прошел, за часослов сажать пора. Да вот, друга неделя, ни каши не несет, ни плата, ни полтины». Примечание. Кроме условной платы за учение, мастерица при каждой перемене учеником книги, то есть при начале слова и при начале псалтыря, Получает горшок сваренной на молоке каши, платок, в котором ученик несет этот горшок, и полтину деньгами. Кашу съедают ученики, платок и деньги поступают в карман мастерицы. Старинный обычай, упоминаемый еще в 15 веке, сохраняется доселе у раскольников. Конец примечания. Сами посудите, Дарья Сергеевна, как же я за часословец от его бездоров посажу? Не водится, и посмотрела же я на их житье-бытье. Беднота-то какая, нищета-то, печь не топлена, мерзнут в избето, а шабры, говорят, по троим, где суткам не пьют, не едят. Где полтину им взять? Где платок купить, да еще кашу варить? Сама вижу неизчего, а старые обычаи не приставишь. Нельзя не годится. В мале порушишь все предание порушишь. Нечего делать. велю Федюшке. Мальчонке-то их нему. Сызнова учить азбуку пуща его зады твердит, пока мест батька с маткой не справятся. Да где горемычным им справиться? Где справиться? Совсем подрезались. Все, что было, и одежонку, и постелинку все продали. Одно Божие милосердие покуда осталось. О большачок от все курит, сударыня, все курит. Каждый божий день. Примечание. Большак, большачок, муж. Конец примечания. Иной раз в кабаке. Супротив Михаила Архангела С утра до ночи просидит А домой приволочется Первым делом жену заказы таскать Она во всю мочь караул А он-то ее перекрикивает «Жена, да боится своего мужа!» Дело ночное, шабры сбегутся с то Что садом от какой! «Да эдак, сударыня моя, каждый-то день, каждый день не раз усовестить его хотела. Что, говорю, срамник ты этокой делаешь? Что ты и себя, и жену-то срамишь? Побойся, говорю, Бога, ведь ты не церковник какой, что тебе по кабакам дневать ночевать. Ведь ты, говорю, на все общество, на всю святую нашу веру поношение наводишь» послушай ка мол что не то говорят про тебя не имется, сударыня хоть говори хоть нет и бога не боится и людей не стыдится хо хо хо хо хо хо дела наши дела как подумаешь молча слушала дарья сергеевна трещавшую как заведенное колесо мастерицу жалко и стало голодавших шигиных а больше всего бойкого, способного на учение, Фидюшку, вынула из сундука бумажный плат и денег полтину, подавая их мастерице, молвила. «Вот тебе, Терентьевна, платок, вот тебе и полтина. Веду работницы крупы на кашу отсыпать. Доучивай да только Фидюшку как следует. Сажай его скорей за часослов. Знаю я мальчика, славный такой». То ты, сударыня! С ужасом почти воскликнула Анисия Терентьевна. Как сметь Старый Завет представлять? Спокон век уводится, чтобы кашу до да полтину мастерицам родителей посылали. От сторонних книжных дач не положено брата. Опять же, надо ведь мальчонке-то по улице кашу в платье нести. Все бы видели, дознали, да что за новую книгу садится. «Вот, мать моя, принялась ты за наше мастерство. Учишь Дунюшку, а старых-то порядков по учению и не ведаешь. Ладно ли так, а?» «Да не все ли равно?» — молвила была Дарья Сергеевна. «Что ты? Что ты, сударыня, окстись, помнись! воскликнула громко Анисия Терентьевна как, возможно, только помыслить, представлять старину. После того скажешь, пожалуй, не все ли едино, что в два, что в три перста креститься? Э, к чему применила, начала была Дарья Сергеевна, но мастерица и договорить ей не дала. Всяка перемена во святоотеческом предании, всяко новшество, мало ли но велико ли, Богу противно. Строго, громко и внушительно, зачала Анисия Терентьевна. Я Яжели ты сударыня, обучая Дунюшку, так поступаешь? ⁇ Велик ответ перед Господом дашь про тех, кто соблазняют малых-то детей. Какое слово в Писании сказано? «Да ⁇ До бесится Жорнов Осельский на навы его, да потонет в пучине морстей. — Во что, сударыня! — Чем же я соблазняю? — спросила Дарья Сергеевна. — А пременою древнего чина, — подхватила Анисия Терентьевна, — сказано, квас все смешение квасит». «Сама мала отмена святоотеческого предания все тщетным и греховным творит».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 С насмешкой передразнила ее Анисия Терентьевна. «Не так, сударыня моя? Не так! Что про это писано, а? Не знаешь? Слушай-ка что? Не ослабляй, бия младенца, а щеболозою биешь его не умрет, но здравие будет». Ты, Бо, я его по телу, душу его избавляешь от смерти. черли и маши, положи на ню грозу свою и соблюдешь ее от телесных, да не свою волю приемши. В неразумии прокудит девство свое. Примечание. Домострой. Глава 18. Прокудить, шалить, проказничать. Прокудить девство, лишиться целомудрия. Конец примечания. Так-то, сударыня моя, так-то, Дарья Сергеевна. Ну уж этого никогда не будет, вспыхнула Дарья Сергеевна. Да и Марка Данилыч пальцем тронуть ее не позволит. И тем погубит свое рождение. Беспременно погубит. Возвысив голос горячо, заговорила мастерица. «Сказано, наказуй дети в юности, да покоят тя на старости. а еще же дети согрешат отцовским небрежением, Ему от тех гресях ответ дати. Скажи ты это от меня Марку Данилычу. О, после, как вырастет Дуня, да согрешит. Будет ему от Бога греха от людей, укор и посмех. Так-то, сударыня». На как была я у вас. Поглядела на Дунюшку и поболела сердцем. Ох, каково горько поболела! Девочка махонькая, а по всем горницам бегает, по стульям скачет, да еще, прости господи, мирские песни поет. Тут бы сейчас дубцом ее, а тятенька смеется, хохочет, да и ты тоже, сударыня. Хорошо лето, Что про это сказано? Воспитай детище с прещением и не смейся к нему игры творя. В мале бося ослабиши велице поболиши скорбя. Примечание. Домострой. Глава 17. Конец примечания. А Василий-то великой что юношам и э, отраковицам заповедал, а? Не знаешь? Не знаешь разве, сударыня? Бесстрастие и мети, ступание кротко, глаз умерен, слово благочинно, пищу и питье немятежно. А она у вас на медне за обедом кричит, шумит, даже, прости, Господи, мирскую песню запела». «А отец от ровно и не слышит, а тебе ровно и дела нет». «Что дальше Василий от Великой гласит?» «При старейших молчание, при мудрейшем послушание. А я на медне стала было ее уговаривать маленько с пристрастием, про турлы-мурлы молвила ей, а она мне язык высунула. Благочинно ли это, по писанию ли, а? От по Василию Великому Не дерзкой быть и на смех, а она у вас только и дело, что гогочет. Стыдением украшайтесь надобно, А она язык мне высунула. Долу зрение иметь и подобает, А она ровно казал, лупит глаза во все стороны. Хорошее ли это дело? Совместимо ли с законом святоотеческим? Сама, сударыня, посуди. Девица ты не глупая. Скажи по чистой совести, Хорошо ли такую волю от давать? — По-моему, вреда тут нет, — Молвила Дарья Сергеевна. Ребенок еще, пущай ее порезвиться. — Нет, мать моя! — Возразила Анисия Терентьевна. — Послушала бы ты, что в людях-то говорят про твое обучение, да про то, как учишь ты свою ученицу. Уши вянут, сударыня, вот что!» «Мало ли, что люди говорят, — молвила Дарья Сергеевна, — всех людских речей не переслушаешь, что тут люди, не люди, а я тебе говорю, — вспыхнула Анися Терентьевна, — я, матушка, слава тебе, Господи!» Ни одну сотню ребят переобучила. Знаю это дело в досталь. Насчет чего другого? Так. А уже насчет учбы со мной, сударыня, не спорь. Может, верст ста на полтора кругом, Супротив меня другой мастерицы? Нет. Не в похвальбу скажу, Сколько ребятенок грамоте не обучила, мужеско пола и женска. Все до единого в древнем благочестии крепко пребывают, свято хранят отеческие предания. А вы, сударыня, со своим Марком Данилычем неповинную от Бога отводите, с бесом же на пагубу приводите, да? Нечего, сударыня, лицо-то косить. Не бойсь, не испугаюсь. Всю правду матку выложу тебе, как на ладонке». «Губите вы, сударыня, со своим Марком Данилычем, от Раковицу непорочную. Губите дас. «Да что это ты, Анисия Терентьевна?» «Помилуй ради Христа! С чего ты взяла такие слова мне говорить?» Взволнованным голосом, но решительно сказала ей на то Дарья Сергеевна. «Что тебе за дело? Кто просит твоих советов до да поучений?» Спохватилась мастерица, что это, пожалуй, и гостинца не будет. Тотчас понизила голос. Заговорила мягко, льстиво, угодливо. Затаенной язвительности больше не было слышно в ее речах. Зазвучали они будто сердечным участием. «Ах, сударыня ты моя! Дарья Сергеевна! Ведь жалеючи вас, моя болезная, так говорю!» «Может, что негодная молвила, не обессудьте, не осудите, покройте нашу глупость своей лаской и милостью. Из любви к вам, матушка, из единой любви сказала, помнючи милости Марка Данилыча и ваши, сударыня. Люди ведь зазирают. Люди, матушка, теперь у всех только и речи, что про вас да про Дунюшкино ученье». «Известно, сударыня, Марко Данилыч такой богатей, дочка у него одна единственная, До да кого не доведись всякому занятно посудить, поредить». «Да что кому за дело?» — с досадой молвила Дарья Сергеевна. «Народ, молва, сударыня, никто ему говорить не закажет, ртов у народа много, всех не завяжешь». Так говорила Анисия Терентьевна, отираясь бумажным платком и свертывая потом его в клубочек. «Ох, знали бы вы, доведали, матушка, что в людях-то про вас говорят!» «Что такое?» — чуть слышно спросила Дарья Сергеевна. Вспомнились ей слова Ольги Панфиловны. «Да вот хоть бы сейчас на базаре!» ответила Анисия Терентьевна. «Стоит Панфилиха у вазов с рыбой, а сама так и рассыпается, так и рассыпается, и все-то про вас, все-то про вас, да промарка Данилыча. Им, говорит, греховодникам, и без венца весело живется. Без стыда, говорит, живут ровно муж с женой. Да и пошла, и пошла. А еще барыня благородная». «Ну да как же неблагородная!» «Стоит взглянуть на харю анафемскую, тотчас порыл узнать, что не простых свиней». Отец от отопком щихлебал, матинка на рогожке спала, в одном студеном шушунишке по пяти годов щеголяла, зато какая-то пес их знает была, иллюстраторша, а дочку за секретаря, что ли, там за какого-то выдала. Родословная, видишь». Примечание: шушун верхнее платье вроде кофты из крашенины, студеный шушун, сшитый не на вате. Конец примечания. А какое у них родословие? Вот йорник балда от балды шишка от шишки ком. Примечание: йорник кривой низкорослый кустарник по болоту, а также беспутный плут мошенник. Балда. Лесная кривулина, дубина, а также дурак полоумный. Шишка нарост на дереве, а также бес, черт, шишка, шишига. Ком, сук в виде клуба на древесном наросте, а также драчун-забияка, комша. Конец примечания. «А вы еще, сударыня, такую паскуду до себя допускаете!» «Первонаперво, неверная. У попов, у церковных, да у дьяконов хлеб ест. Всяко скоблёно рыла всякого табашника и щепотника за добрых людей почитает. Второе дело смотница. Такая смотница, что, не приведи Господи, только на самое себя сплеток не плетет, а то на всех, на всех, что не на, есть на свете людей. А вы еще на глаза ее к себе допускаете. Не дело, Дарья Сергеевна, не дело». «Видите, какая от нее благодарность-то, у кого пьет, на того и зломыслит!» Не ответила Дарья Сергеевна. «Ах ты, засиделась я у вас, сударыня!» Вдруг встрепенулась Анисия Терентьевна. «Ребятенки-то, поди, собрались на учбу. Еще, пожалуй, на бедокурят, чего без меня. Проклятики, поди, теперь на головах чать по горнице-то ходят. Прощайте, сударыня Дарья Сергеевна». Дай вам Бог в добром здоровья и в радости честную масленицу проводить. Прощайте, сударыня. И тихой походкой, склоня голову, пошла вон из Горенки. Убитая нежданными вестями Дарья Сергеевна, вся погрузилась в неиспытанное еще ею доселе горе от клеветы. Вся она была поглощена тем горем, Края муха слушала рассказни мастерицы про учбу ребятишек, неохотно отвечала ей на укоры, что держит Дуняшу не по старинным обычаям, но когда сказала она, что Ольга Панфиловна срамит ее на базаре, как бы застыла на месте, слова не могла ответить. Трубы трубят! трубы трубят!» — думалась ей, и когда мастерица оставила ее одну —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 Думала стать на молитву, но ринулась на кровать и залилась слезами. Клевета, что стрела человека разит. На себя не похожа стала Дарья Сергеевна. В очах печаль, в лице кручина. Горе, коль его есть с кем размыкать. Еще не горе, а только полгоря. А ей кому поделиться печалью? Не Маркуш Данилычу сказать. Не с Дунюшкой же про напраслену разговаривать с нянькой с работницами тоже говорить не доводится. поймут разве они ее кручину? пожалуй еще больше насплетничают. уйти из дому с Малакурова, а обед данный Олене Петровне на смертном одре ее. Бога ведь ставила ей она во свидетели, что заменит сиротки родную мать. все обиды надо стерпеть, все оскорбления перенести